Глава 11. Саргасово море Надежда на возвращение к европейским берегам рушилась. Капитан Немо держал курс на юг. Куда он вел свой корабль? Я не смел давать воле воображению. В тот же день Наутилус пересекал своеобразный район Атлантического океана. Всем известно, что существует теплое течение Гольфстрим. От берегов Флориды оно направляется к Шпицбергену. Около 44 градуса северной широты Гольфстрим распадается на две ветви. Главное течение направляется к северо-востоку вдоль берегов Ирландии и Норвегии. Вторая ветвь идет на юг, к Азорским островам. Дойдя до Африканских берегов, южное течение описывает вытянутую дугу и возвращается к Антильским островам. Ветвь это скорее кольцо, нежели ветвь, омывает своими теплыми водами. Те спокойные, лишенные постоянного внутреннего течения воды Атлантического океана, которые носят название Саргасово море. Саргасово море поистине озеро в открытом океане. Площадь его такова, что требуется три года, чтобы теплое течение Гольфстрим совершило свой кругооборот по его окружности. Под Саргасовым морем, собственно говоря, находятся глубины, поглотившие Атлантиду. Участники научных экспедиций, встречавшие тут целые плавающие острова водорослей, долго держались того мнения, что это прибрежные заросли затонувшего материка, всплывшие на поверхность моря. Но вероятнее всего, что саргасовые водоросли приносятся в Саргасово море с побережья Европы и Америки течением Гольфстрим. Вот эти-то плавающие водоросли, помимо других признаков, и навели Колумба на мысль о существовании нового света. Когда корабли отважного исследователя вошли в Саргасово море, то к великому огорчению команды буры и космы плавающих водорослей настолько затрудняли движение судов, что плавание в этих водах затянулось на целые три недели. Таково было море, по которому шел Наутилус. Настоящий луга. Сплошной покров из водорослей саргасумов скрывал собою голубые воды Саргасово моря. Покров столь плотный, что форштевень судно с трудом рассекал их. И капитан Немо, опасаясь за целостность винта, держался на глубине нескольких метров под поверхностью вод. Саргасово море получило свое название от испанского слова «саргазо», что означает «фукус». Громадное скопление этих водорослей образует настоящий растительный риф. Чем же объясняется такое скопление морских растений в этой тихой заводе Атлантического океана? Ответ на это дает море, автор физической географии земного шара. Объяснение подобного явления, говорит он, можно получить путем самого простого опыта. Если в сосуд с водой опустить кусочки пробки или какие-либо плавающие тела и сообщить воде в сосуде круговое движение, то увидим, что разрозненные кусочки пробки соединятся в центре сосуда, иначе говоря, в самом спокойном месте. Вообразите, что сосуд — Атлантический океан, Круговое течение ⁇ гольфстрим ⁇ а центр, где соединяются плавающие тела ⁇⁇ Саргасово море. Я разделяю мнение моря. Мне довелось наблюдать подобное явление в условиях среды, недоступной обычно для судов. Над нами, среди бурых водорослей, плыли стволы деревьев, поваленные бурей в Вандах или на скалистых горах и принесенные в эти воды течением Амазонки или Миссисипи. Обломки кораблекрушений, сломанные кили, части оснастки, обшивные доски, настолько отягощенные раковинами, что они не могли всплыть на поверхность океана. Время подтвердит и другое утверждение моря, а именно, что все эти предметы и вещества, скопляющиеся в продолжении веков, минерализируются от действия морской воды и образуют неистощимые залежи каменного угля. Драгоценный запас топлива, который предусмотрительная природа готовит к тому времени, когда люди исчерпают каменноугольные копии материков. Среди этого хаоса водоросли виднелись звездчатые, нежно розовые, прелестные альционии, актинии, раскинувшие длинные кудри своих щупалец, медузы зеленые, красные, голубые, и между ними корнерод кювье, голубоватый зонтик которого окаймлен фиолетовыми фистонами. Весь день 22 февраля мы провели под водами моря, где рыбы, большие охотницы до да морских растений и ракообразных находят обильную пищу. На другой день океан утратил свое своеобразие. С того времени, в течение 19 дней, с 23 февраля по 12 марта, Наутилус, держась середины Атлантического океана, уносил нас на юг со скоростью 100 в сутки. Видимо, капитан Немо осуществлял кругосветное подводное плавание по намеченному маршруту, и я не сомневался, что, обогнув мыс Горн, он вернется в южные воды Тихого океана. Опасения Неделэнда были основательны. В этих открытых морях, где редко встречались острова, нечего было и думать о побеге. Воля капитана Немо была законом на борту Наутилуса. Приходилось покориться своей участи. Но если действовать против капитана Немо силой или хитростью бесполезно, то нельзя ли войти с ним в переговоры? Не согласится ли он по окончании нашего подводного путешествия вернуть нам свободу под клятвенное обещание не выдавать его тайны? Мы выполнили бы этот долг чести, но как начать столь щекотливый разговор с капитаном? И как он отнесется к моим вольнолюбивым притязаниям? Не заявлял ли он неоднократно и весьма решительно, что мы прикованы навсегда к борту Наутилуса во имя сохранения в тайне его существования? Не принял ли он мое молчание в течение четырех месяцев за согласие с его ультиматумом? Поднять этот вопрос теперь не значило ли возбудить в нем подозрительность, что могло только повредить осуществлению нашего замысла? Взвесив и обдумав все соображения, я поделился ими с канцелем, который было озадачен не менее меня. Хотя я не склонен впадать в отчаяние, но, рассуждая здраво, понимал, что шансы когда-либо вернуться в человеческое общество падали с каждым днем, и особенно теперь, когда капитан Немо, очертя голову, несся в тропические зоны Атлантического океана. В течение девятнадцати дней нашего плавания, о чем я уже говорил выше, ничего примечательного не происходило. Капитан редко показывался, он много работал. Библиотеки мне часто попадались на глаза книги, преимущественно по естественной истории, оставленные им раскрытыми на какой-нибудь странице. Моя книга «Тайны морских глубин» была испещрена пометками на полях, опровергавшими порой мои теории и гипотезы. Но капитан довольствовался беглыми критическими замечаниями на полях книги, не вступая со мной в словопрения. Порой до меня доносились меланхолические мелодии, исполняемые с большим чувством. Капитан играл на органе, но только глубокой ночью, когда мрак окутывал воды и Наутилус дремал в пустыне океана. Все эти дни мы плыли по поверхности океана. Море было пустынно. Лишь изредка покажется парусник с грузом для Индии, направлявшийся к мысу Доброй Надежды. Однажды за нами погналось китобойное судно, видимо, принявшее утилус за ценного гигантского кита. Но капитан Немо, не желая, чтобы моряки тратили попусту время и труд, прекратил бесполезные занятия китобоев, уйдя под воду. Этот случай, казалось, живо заинтересовал Неделэнда, не ошибусь, сказав, что канадец сожалел, что китобои не пронзили насквозь своим гарпуном наше китообразное судно. Рыбы в здешних водах мало чем отличались от тех, которых мы видели под другими широтами. Нам встретились представители одного из трех подродов страшного рода хрящевых рыб — акул, в котором насчитывается не менее 32 видов. Полосатые акулы длиной в 5 метров с плоской головой, гораздо шире телом, с закругленным хвостовым плавником, у которых на спине семь черных продольных полос. Серые акулы пепельных оттенков с семью жаберными щелями и с одним спинным плавником почти на самой середине тела. Плавали близ судна и акулы морские собаки, самые прожорливые рыбы. Рыболовы рассказывают, что будто бы в брюхе одной такой акулы была найдена голова буйвола и чуть ли не целый теленок, у другой два тунца и матрос в полной амуниции, у третьей солдат с саблей, нашлась и такая, что проглотила всадника с лошадью. Впрочем, все эти росказни отнюдь не заслуживают веры, а препарировать этих негодниц мне не довелось, ни одна из них не попалась в сети наутилуса». Целые стада изящных и шаловливых дельфинов неотступно следовали за судном, забавляя нас своими играми. Они держались сообществами в пять-шесть особей, как волки в лесу. Кстати сказать, в прожорливости дельфины не уступают акулам, если верить одному копенгагенскому профессору, который будто бы вынул из желудка дельфина 13 морских свиней и 15 тюленей. Впрочем, ему попалась касатка. Смелое, хищное и прожорливое животное, достигающее в длину более 24 футов Дельфины из семейства зубатых китов насчитывают 10 родов И рыбы, замеченные мною, принадлежали к длинноносым дельфинам У которых сравнительно небольшая голова удлинена в виде клювообразного, редко отделенного от лба рыла Длина тела, сверху черного, снизу бело-розового, в редких пятнышках, достигала 3 метров Назову также умбрицу, рыбу из семейства горбылей, отряда колючеперых. Некоторые авторы, скорее поэты, нежели натуралисты, утверждают, что эти рыбы наделены музыкальным органом и дают концерты, не в пример лучше целого ансамбля певцов. Не смею спорить, но с сожалению, замечу, что нам эти умбрицы не изволили петь серенады. Упомянув заключение, что Канцель классифицировал множество летающих рыб, курьезно было наблюдать, с какой ловкостью за ними охотились дельфины, как бы высоко ни взлетали рыбки, как бы длина ни была траектории их полета, пусть даже над Наутилусом, всюду бедняжки попадали в разверстую пасть дельфина. Это были или летучки, или другие рыбы со светящимся ртом когда ночью, взлетев и очертив в воздухе светящуюся кривую рыбки, опять погружаются в воду, они напоминают падающие звезды. До 13 марта наше плавание не ознаменовалось чем-либо примечательным. Весь день 13 марта ушел на промеры глубины. Занятия эти вызывали во мне живой интерес. Мы прошли около 13 тысяч лье с момента нашего выхода в открытые моря Тихого океана. В данное время мы находились под 45 градусом 37 минуты южной широты и 37 градусом 53 минуты западной долготы. Именно в этих местах зонд, опущенный капитаном Геральда Денхэмом, на глубину 14 тысяч метров не достиг дна. Тут же лейтенант Паркер с американского фрегата «Конгресс» не мог достать морского дна даже на глубине 15 140 метров. Капитан Немо решил, опустившись на предельную глубину, установить точные промеры впадины, имевшейся в этой части Атлантического океана. Я приготовился записывать результаты испытаний. Ставни в салоне открыли, и Наутилус стал готовиться к погружению на самое ложе Атлантического океана. Вероятно, никакой балласт не был бы способен увеличить вес судна настолько, чтобы оно могло погрузиться на такие большие глубины, не говоря уже о том, что для возвращения на поверхность океана понадобилось бы тут же, на самом дне, выкачивать воду из резервуаров, но для подобной операции при огромном внешнем давлении даже насосы наутилуса при всей их мощности оказались бы бессильны. Капитан Немо решил погрузиться на дно океана, пользуясь отлогими диагоналями боковых плоскостей, Рулям глубины был придан наклон под углом в 45 градусов в отношении ватерлинии Наутилуса. Вертикальный грибной винт вращался с предельной скоростью, и его четыре лопасти сильными взмахами врезались в воду. Корпус Наутилуса вздрогнул, как натянутая струна, и начал плавно погружаться в воду. Мы с капитаном стояли в салоне и следили за быстрым движением стрелки манометра. Вскоре мы именовали среду обитания большинства рыб. Фауна меняется с увеличением глубины океана. Некоторые рыбы водятся только в поверхностных водах морей и рек, другие, менее многочисленные, обитают в самой толще вод. Именно тут мы попадаем в среду удивительных животных, как-то гексанки из отряда акуловых, вид акулы с шестью жаберными щелями, рыбы-телескопа с огромными глазами, покрытые панцирем рыбы, кузовки с серыми брюшными и черными грудными плавниками, с нагрудником из бледно-розовых костяных пластинок и, наконец, Рыбы-долгохвосты, живущие на глубине 1200 метров, где давление равняется 120 атмосферам. Я спросил капитана, не случалось ли ему встречать рыб в глубоководной зоне океана. Рыб, отвечал капитан Немо, очень редко. Но какого мнения держится на этот счет современная наука? Видите ли, капитан, установлено, что нижние горизонты материкового плато лежат за пределами зоны водорослей. Фауна этой зоны приобретает характерный глубоководный облик. На глубинах, где существует еще животная жизнь, растительная жизнь отмирает. Установлено, что устрицы существуют на глубине 2000 метров под уровнем моря и что МакКлинток, герой полярных морей, однажды выловил морскую звезду на глубине 2500 метров. Установлено, что экипаж фрегата «Бульдог» английского королевского флота на глубине 2620 саженей, то есть на глубине более чем одного лье, также выловил морскую звезду. — Ну, а вы, капитан Немо, пожалуй, скажете, что мы ничего не знаем? — Нет, господин профессор, — отвечал капитан, — я не позволю себе такой неучтивости. Но скажите, пожалуйста, чем вы объясняете, что живые существа могут жить в таких глубинах? «Объясняется это двумя причинами», — отвечал я. «Прежде всего тем, что вертикальные и горизонтальные течения, перенося из одних мест океана в другие массы вод, имеющих определенную соленость и температуру, способствуют распространению организмов. Взять хотя бы морские лилии и морские звезды, которые ведут донное существование», — совершенно справедливо сказал капитан. А затем количество распространенного в воде кислорода, необходимого для жизни организмов в море, не только не падает в глубинных слоях океана, но, напротив, возрастает. А высокое давление водной толщи лишь способствует его сжатию. «А, и это известно», — сказал капитан несколько удивленно. «Ну что ж, господин профессор, истина остается истиной для всех. Позвольте лишь прибавить, что в плавательном пузыре рыб, выловленных в поверхностных водах океана, содержится больше азота, нежели кислорода». Тогда как и у рыб, пойманных в глубинных водах, больше кислорода, нежели азота. Это наблюдение подтверждает ваши выводы. Нус, займемся-ка и мы наблюдением. Я посмотрел на манометр. Стрелка указывала глубину в шесть тысяч метров. Наше погружение продолжалось уже целый час. Наутилус плавно опускался в воды все глубже и глубже. Воды, скудные жизнью, поражали своей неописуемой прозрачностью. Часом позже мы были уже на глубине 13 тысяч метров под уровнем моря, около трех с четвертью лье, а близость морского дна все еще не давала о себе знать. Однако на глубине 14 тысяч метров я увидел среди кристально-прозрачных вод темные силуэты горных вершин. Возможно, горы были столь же высоки, как Гималай или Монблан, даже более высокие, ведь глубина бездны была неизмерима. Наутилус скользил в бездонной глубины, несмотря на огромное давление внешней среды. Я чувствовал, как скрипят скрепы железной обшивки судна, как изгибаются распоры, как дрожат переборки, как стекла в окнах салона, казалось, прогибаются внутрь под давлением воды. Если бы наше судно не обладало сопротивляемостью стали, как говорил его командир, его бы, конечно, расплющило. В то время как судно скользило по своей диагонали, едва не касаясь выступов скал, затерянных среди океанских вод, мне довелось увидеть несколько известковых трубок, представителей двух наиболее известных родов полихет трубкожилов, спиробрисов и серпул, а также несколько образцов морских звезд Астериас. Но вскоре эти представители животного мира исчезли, и на глубине более трех лье наутилус переступил за пределы водной среды, заселенной живыми организмами, подобно воздушному шару, поднявшемуся выше биосферы. А мы были уже на глубине 16 тысяч метров, четырех лье под уровнем океана, и обшивка наутилуса испытывала давление в 1600 килограммов на каждый квадратный сантиметр своей поверхности. «Вот так коллизия!» — вскричал я. «Очутиться в таких глубинах, куда не проникал ни один человек! Посмотрите, капитан, посмотрите как какие величественные скалы, какие пещеры, не оказавшие приюта ни одному живому существу! Вот последний край материковых массивов земного шара! За его пределами кончается жизнь! Зачем мы должны, побывав в этих неизведанных зонах, унести с собой лишь одни воспоминания?» — А вы бы хотели, — спросил меня капитан Немо, — унести отсюда нечто более существенное, нежели воспоминания? — Как прикажете понимать ваши слова, капитан? — Я хочу сказать, что ничего нет проще, как увековечить на снимке этот подводный пейзаж. Не успел я выразить своего удивления, как капитан Немо уже распорядился, чтобы принесли фотографический аппарат. Створы в салоне были широко раздвинуты, и водная среда, освещенная электричеством, представляла собой прекрасный объект.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 Как же выписать этот ансамбль гладких, черных, словно отполированных скал, без прозелени мха, без единого цветного пятна? Скал таких, непричастных этой водной стихии, и так гордо попирающих своими подножьями песчаное дно, облитое электрическим светом. Между тем, сделав снимок, капитан Немо сказал...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 Он рассекал толщу вод с глухим свистом. Все исчезло в этом бешеном взлете. В четыре минуты преодолев целые четыре льера стояние между ложем и поверхностью океана и вынурнув из воды подобно летучей рыбе, он вновь опустился на океанские воды, взметнув в высоту фонтан брызг.